Глава двадцать Ваше высочество, я стал на одно колено и подал Мэргарит бархатную подушечку, на которой лежали походные короны и жезл покойного Карла Смелого. Сии реликвии по праву ваши. Несомненно, в глазах герцогини блеснули слезы. Вы являетесь образцом верности и рыцарственности. Она уже не сдерживаясь, всхлипнула. Я... Мы после чего резко вскочила с трона и убежала из зала. Как стайка цыплят за квочкой, за ней понеслись фрейлины и статсдамы. Анна де Стутевил на ходу обернулась и послала мне красноречивый взгляд. Правда, я так и не понял, что этот взгляд означает. Впрочем, мне все равно. Кавалер орденов Дракона и Золотого Руна, граф де Граве, пэр Англии граф Албимарл, сеньор де Мален, барон Ван Гуттен и непризнанный граф Божьей милостью Жан Шестой Арманьяк удаляется от бургундского двора. Формально я ухожу в почетную отставку по состоянию здоровья, ну а по факту удаляюсь в почетное изгнание. Да, вот так быстро закончилось твое фаворитство, Жан Жаныч. Не знаю, когда Бургонь воздействовал на Мэргарит, но она дала согласие. Видимо, знает кардинал, за какие ниточки дергать герцогиню. А меня и дёргать не пришлось. Он поставил вполне ясные условия, так сказать, сделал предложение, от которого я не смог отказаться. Условия простые. Моя жизнь и жизнь Луиджи в обмен на полное самоустранение отдел, правда, с сохранением полученных титулов. Со мной он, конечно, погорячился, не так-то просто бастарда сожрать, но облизниться вполне может. Пришлось согласиться. Зачем это надо было до Бургоню? Тут всё просто. Слишком много силы я взял и слишком стал самостоятельным, выказывая явное неповиновение. Манипулировать стало трудно бастардом, а такая марионетка при всех ее достоинствах церковнику нужна. А вообще я чувствую себя грандиозным идиотом. Кардинал очень красиво подвел меня к решению убить Демонфакона, а убив его, я своими руками перерезал ниточку к разгадке тайны покушения на Матильду. Не все так просто там было, ох, не все. Но, честно говоря, я рад отставке. Все эти годы занимался не тем, по большому счету тешил свое самолюбие, добиваясь признания среди сильных мира сего. Зачем, спрашивается? Суета все это, м*** ее. Ну ладно, сделанного уже не вернешь. Мэргарит, Да что там, Мэргрит? Как там в песне? Душа болит и сердце плачет? Вот-вот, примерно так. Но перетерпим. Что теперь? Есть планы. Так сказать, планов громадье, успеть бы. Я развернулся и потопал на выход. Луиджи в замковом дворе придерживал лошадей и прятал глаза. «Сир, я...» «Не надо слов, парень. Я потрепал коня по холке и сел в седло, я все понимаю». «Нет твоей вины ни в чем». «Будем жить». И обернулся к дружинникам, уже выстроившимся за мной в колонну подвое. «Что приуныли, желудки?» «Жизнь только начинается!» «Ну, не слышу!» «Так точно, ваше сиятельство!» ответили латники дружным ревом. «О-то же!» довольно буркнул я и спрятал улыбку. «Все, хватит! Начинаю жить для себя!»